Ведь так только кажется, раньше Джулия могла видеть лучи солнечного света, проникающие сквозь густой полог леса, но поскольку солнце уже клонилось к закату, а небо было темно-серым, в, в лесу царила темнота. Да, это глупо, глупо, глупо, глупо, если бы всем был известен ее телефонный номер, и уже завтра позвонили бы ведущие утренних ток-шоу. Почему вы так неосторожно вели себя? Спросит ее главный ведущий. Потому, ответит она, что мне некого упрекать в моих бедах, кроме самой себя. Она перестала прислушиваться к шороху леса. До да ее слуха доносился лишь далекий стрекот невидимой сороки. Джулия шла, поворачиваясь то влево, то вправо, но так и не заметила ничего необычного или подозрительного. Ничего. Конечно же. Здесь совершенно безопасно. Что же девушка, думала она, если уже забрела в темный лес, то давай не падай духом. Может, я сейчас и не вижу Сингера, но точно знаю, что он где-то рядом. Я просто выпустила его прогуляться. Через несколько минут мы с ним вернемся домой, и все будет в полном порядке. Возможно, мне придется выпить бокал вина, чтобы успокоить нервы. Ну так что же, все мы люди, а я человек... И ничто человеческое нам не чуждо. Где-то вдалеке Джулия услышала лай Сингера, и сердце радостно забилось у нее в груди. «Отлично!» — подумала она, чувствуя, как поднимается настроение. «Сингер, ко мне! Возвращаемся! Пора домой!» Она немного подождала, затем прислушалась. Сингер не торопился прибежать на ее зов. Он снова залаял, но вовсе не злобно, а скорее радостно, приветственно и дружелюбно. Джулия сделала шаг в том направлении, откуда донес села, и затем установилась. «Не надо туда идти», — мелькнула в ее голове мысль. Неожиданно она услышала другой звук, чей-то голос. Кто-то разговаривал с Сингером. Узнав голос, Джулия облегченно вздохнула. «Голос принадлежал Эйдне Фарли». Джулия прибавила шагу, и вскоре по извилистой тропинке вышла к тому месту, откуда была видна гладь океана, ограниченного внутренним водным путем. Здесь, на небольшой полянке, она увидела Эдну. Так гладила Сингера по голове. Пес сидел на задних лапах, высунув розовый язык. Услушав шаги Джулии, он повернул к ней голову. «Такова жизнь, — наверное, — хотел сказать он. Короткая прогулка, немного нежности, что может быть лучше?» Эдна тоже обернулась. «Привет, Джулия, я так и подумала, что ты где-то рядом, когда увидела Сингера. Как дела?» «Привет, Эдна», — ответила Джулия и подошла ближе. Вот решила немного прогуляться. «Прекрасный день для прогулки. Во всяком случае, когда мы только пришли, погода была превосходная. Увы сейчас, похоже, пойдет дождь». «Мы?» — удивленно переспросила Джулия. «Ну да». Мы с моим клиентом решили осмотреть несколько земельных участков. Они недавно выставлялись на торги, но неудачно, а этот парень заинтересовался ими, так что попрошу тебя скрестить пальцы на удачу, чтобы мне повезло. Эдна не успела закончить фразу, как Сингер неожиданно поднялся и встал рядом с Джулией. Шерсть на загривке пса вздыбилась, пес зарычал. Поворачиваясь в том направлении, куда смотрел Сингер, Джулия почувствовала, как у нее участилось сердцебиение. А вот и он, — донесся голос Эдны. Рядом с Эдной возник Ричард. «Я согласен с вами», — произнес он. «Участки были действительно превосходны. Однако мне больше понравились те, что с этой стороны». «Ну, конечно, вы совершенно правы», — ответила Эдна. «С этой стороны открывается превосходный вид на океан. Отличное вложение денег». Она рассмеялась, но теперь ни Джулия, ни Ричард не слушали ее. «Впрочем, что это я? Давайте я вас представлю друг другу». «Здравствуйте, Джулия», — первым заговорил Ричард. «Не ожидал вас встретить». Джулия ничего не ответила, Сингер продолжал рычать, оскалив зубы. Эдна наконец отправилась, оправилась от удивления. «Вы знакомы?» «Можно сказать и так», — ответил Ричард. «Да, Джулия». Джулия пыталась успокоиться и не выдать своего волнения. «Вот же ублюдок! Откуда ты узнал, что я приду именно сюда? Как ты мог узнать?» «Что с Сингером?» — удивилась Эдна. «Чего он так ощерился?» Ричард не дал Джулия ответить, задав Эдне вопрос. «Эдна...» Вы не забыли захватить с собой документы с указанием точных размеров участков. А что скажете о ценах, я бы прямо сейчас изучил нужные цифры. При слове цены глаза Эдны радостно вспыхнули. Конечно, я все захватила. Документы в машине, сказала она. Сейчас принесу, и цены вполне разумные. Уверена, они вас устроят. Я вернусь через пару минут. Вы меня подождете? Можете особенно не торопиться, пожал плечами, Ричард. Я не спешу. Эдна торопливо зашагала по тропинке. Когда она скрылась из виду, Ричард с улыбкой повернулся к Джулии. «Вы прекрасно выглядите. Я очень скучал. Хотел увидеть вас. Как поживаете?» Именно тогда Джулия поняла, что они остались одни, и осознание этого немного взбодрило ее. Она сделала шаг назад, мысленно поблагодарив небеса за то, что сейчас между ними верный Сингер». «Что вы здесь делаете, Ричард?» Ричард пожал плечами. «Мне очень понравились эти земельные участки. Они могут стать прекрасным вложением капитала. Не исключено, что я опущу здесь корни. Любому человеку нужно место, которое он мог бы считать своим домом. Так что, вероятно, мы с вами когда-нибудь станем соседями». Джулия почувствовала, что бледнеет. «Вам это понравилось бы с улыбкой?» — спросил Ричард. «То, что я стал бы жить по соседству, нет?» «Мне просто хотелось поговорить с вами. Вы поменяли телефонный номер, никуда не выезжаете одна. Что мне оставалось делать?» Она отступила еще на шаг. Сингер стоял на прежнем месте, как будто дожидаясь мгновения, когда Ричард рискнет приблизиться к его хозяйке. «Я не хочу разговаривать с вами», — наконец ответила Джулия, ненавидя себя за нерешительный тон. «Почему вы вбили себе в голову, что у меня возникнет желание общаться с вами?» — Разве забыли наши прошлые встречи? — спокойно спросил Ричард.